В предыдущей главе я утверждал, что наценки на транспортировку сырья, если мы его завозим, невелика. А здесь я говорю, что затраты на транспорт в процессе производства велики. Противоречия тут нет. Привоз сырья или готовой продукции – процедура однократная, а вот в процессе производства, в зависимости от количества переделов исходного сырья – Транспортировать большие объемы приходится несколько раз. Сконцентрировать всю промышленность в один компактный регион? Ну, не знаю. В любом случае, если уголь в Воркуте, а железная руда под Курском, то как их сконцентрируешь? Транспортные расходы у нас в стране велики, и даже по этой одной причине производство у нас в стране невыгодно. Есть... В невероятной энергоемкости нашей экономики и субъективные составляющие. По резонному замечанию профессора А.И. Уткина, это известный современный историк, а как раз историки сейчас почему-то лучшие экономисты, наша экономика открылась мировому рынку, не будучи готова к конкуренции. Экономия энергии не вошла у нас в плоть и кровь. Чья в этом вина? Я еще помню, что на кухнях стояли газовые счетчики. В конце пятидесятых их сняли. Жги, не хочу. Видел я раз, как одного иностранца чуть кондратья не хватил, когда он увидел, что московская семья постоянно держит включенную газовую комфорку ради экономии спичек. Шофер, который на холостом ходу когда-то выжигал лишний бензин, бывало раньше и такое, не скоро научится его экономить. Помню, попадались и сейчас попадаются в газетах насмешки над бережливыми немцами, у которых в подъездах стоят автоматы, выключающие свет, когда жилец входит в квартиру. Над чем смеемся? Иногда всплывают отдельные заводы с высоким энергопотреблением, вроде бы процветающие и в России. Но почему они процветают? В некоторых очень редких производствах энергия расходуется главным образом не на компенсацию сурового климата, а напрямую на производство конечного продукта. Например, алюминиевая промышленность, ныне принадлежащая израильтянам, братьям Черным. Более или менее работает и сейчас, но по принципу толлинга. Это означает, что к нам везут импортные бокситы из Туниса, У нас выплавляют из них алюминий, который затем вывозят. Странная схема. Что, трудно в Тунисе завод поставить, если не знать, что у нас киловатт-час стоит 1-2 цента, а во всем мире 12-15? Братья черные просто вывозят даровую электроэнергию, ведь с точки зрения цены алюминий – это твердое электричество». А низкая цена на электричество у нас поддерживается искусственно за счет всей экономики. Черные тут не слишком виноваты. Они действуют, как и должны действовать капиталисты. Не они, так был бы кто-то другой. Но толлинг, как и вообще экспорт алюминия, фактически грабеж нашей экономики. Кстати, эта история с Толлингом лишний раз показывает ситуацию с конкурентноспособностью даже нашего сырьевого производства. Ведь у нас довольно много бокситов. И на Кольском полуострове, и под Волховом, и в Приуралье. И тем не менее более выгодно купить их в Тунисе и привезти на Алтай. Не верится? Но объясните братьям Черным, что они плохо считали. Только не получится». Они на этой странной схеме уже миллиарды сделали. Примерно таким же образом у нас функционирует производство электростали и аммиака. Аммиак – третья статья в нашем экспорте после нефти и газа, но ничего хорошего в этом нет. Фактически, при экспорте килограмма таких энергоемких продуктов мы даем в придачу несколько килограммов топлива бесплатно. Русский бизнес! Пока у нас процветает частная торговля, требование о господдержке низких цен на энергоносители является благоглупостью. Государство будет просто субсидировать хищников-спекулянтов, торгующих на мировом рынке. А такие призывы раздаются, причем и из патриотического стана. Резюмирую. В целом, по разделу «Энергия и транспорт» Производство чего бы то ни было в России не просто невыгодно, а крайне невыгодно. В принципе, дальше можно было бы не считать. Даже производители сырья говорят, что без расходов на отопление их продукция могла бы быть конкурентно способна. Но стоит учесть в себестоимости счета за отопление, и о прибыли можно забыть. «Так что, никто об этом не знал?» когда призывал открыться мировой экономике. Есть такое золотое правило или бритва Хеллена. Не ищи злого умысла там, где все объяснимо глупостью. Я потому это говорю, что эта ситуация, похоже, вначале была непонятна некоторым известным реформаторам. Во времена растащиловки некоторые приватизировали не нефть, а заводы. А ведь стоило посчитать стоимость отопления заводских корпусов за уральскую зиму по мировым ценам на тепло, и энтузиазма у него поубавилась бы. Интересно, насколько выгоден Кахе Бендукидзе оказался подарок Чубайса «Уралмаш»? И это пока у нас цены на тепло еще не достигли мировых. Есть подозрение, что на самом деле наши реформаторы не являются неумелыми учениками западных менторов. Те с самого начала требовали довести внутренние цены на энергоносители до уровня мировых, а наши упираются до сих пор. Видимо, западные консультанты не понимают особой ситуации в нашей экономике, а реформаторы все отлично понимают и знают, что уравняет цены с мировыми, и наша страна останется без топлива на зиму. У городов не найдется средств, чтобы купить мазут у нефтяных компаний, ведь города ничего не производят, откуда же возьмутся деньги? Либеральный эксперимент давно кончился бы, а значит, кончился бы и экспорт. Вот чтобы сохранить экспорт, энергоэкспортеры и делятся теплом с городами. Кстати, если с нефтиэкспортеров брать за перекачку нефти среднемировую плату, то вся их выручка будет уходить в трубу.